Глава 10. Итоги тотализатора Тампы по состоянию на 8 утра. В черте города 22 трупа. Выигрыш 3 к 1. Пони-экспресс прижимается к земле, похожий на вырезанную из черного дерева пантеру, изготовившуюся к прыжку. Огоньки музыкального аппарата «Вурлицер» блестят на потолочных балках алым, золотым и синим, Грохот Texas Playboys разносится по огромному ангару. Звон отражается от металлических стен, басы пульсируют в бетоне. Ковбой устраивается в салоне поудобней и поправляет лежащие на коленях кеклер и Кох. Вокруг клубится знакомый аромат кабины пилота. Ковбой вгоняет штекера в голову, и сенсоры дельты пробуждаются. Расширенное зрение в несколько слоев накладывается на обычное. Но все, что он видит сейчас, Это лишь пустой и мертвый ангар и дельты, замершие в ожидании крыло к крылу. Он зажигает оружейные дисплеи, и на них вспыхивают красные огоньки, ракетные отсеки пусты. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Обойдемся, Хеклер и Кох. Он слышит, как снаружи завывает автомобильная турбина и понимает, что кто-то приехал. Он застегивает серую бронированную куртку, которую купил в болдере и поднимает воротник, чтобы защитить шею, а затем надевает шлем прямо поверх штекеров, засунутых в череп. Дверь открывается, и он видит на дисплеях, как в ангар входит одинокая фигура. Звук шагов по бетону перекрывает ильющиеся из динамиков кантри-свинг. Камеры Pony Express позволяют видеть незваного гостя одновременно в инфракрасном и ночном видении. Изображение — красное и хромированное белое — накладываются друг на друга, Силуэт четко вырисовывается на фоне сверкающего музыкального автомата. Это Уоррен, медленно пробирающийся вперед с карабином в руке. При появлении ковбоя сработала электроника, и Уоррен приехал разобраться, кто вторгся в его царство. По крайней мере, он жив, а это уже неплохо. Ковбой включает фонарь на брюхе Дельты, и кажется, что вдоль стен пляшет красный тробоскоп в ритм с барабанами Смоки Дакуса. Уоррен останавливается, глядя вдоль ряда дельт, а затем, держась в тени крыльев, направляется к Пони-экспрессу. Ковбой включает свои сантистеванские нервные усилители и высовывается из кабины. «Я подумал, что за твоим домом могут следить?» Оран смотрит на него из-под кепки. «Привет, ковбой!» — скалится он, опуская карабин. «Тебя искали». «И что хотели?» они не сказали». «Хотя, по моему личному мнению, большинство хотело тебя прикончить». Он кладет карабин на землю и поднимается по колесному трапу в кабину пилота. «Аркадий приходил лично. И он предлагает за твою голову 2200 акций Темпола. «Что за странная сумма?» — изумился ковбой. «Один из его прихвостней, этот ящероголовый гробовщик, приходил. Пытался что-то разнюхать». «Предупреждал, чтобы я не вздумал тебе помогать. Напоминал о вознаграждении, как и ожидалось. Я сказал, что это все не мое дело. Кажется, он поверил». Ковбой отключает датчики и фонари. «Понятно, гробавщик. Кто еще работает на Аркадия?» «Сейчас посредники в основном воюют между собой, а панцербои пытаются держаться в стороне. А что касается самих посредников, Панчо и Песочник присоединились к Аркадию. Джорджи и Сааведру прикончили в самом начале. Забойщик Сток и Дмитрий Стрела воюют против Аркадия, но, кажется, проигрывают. Большинство панцирбоев лояльны, по крайней мере, сейчас, а люди Плута скоро просто взбесятся. Стоит ковбой услышать про Плута, и у него начинают дрожать руки. «Как он себя чувствует?» — осторожно спрашивает ковбой. Орен смотрит на него. «С ним все будет в порядке». Сейчас он в горах, под охраной, да еще и электроникой все напичкано. Если он сам не высунется, Аркадий его не достанет. Ковбой чувствует, как напряжение спадает. Я должен его увидеть. Это можно устроить. Ковбой снимает шлем и неохотно отключается от систем Дельты. Алые мониторы, горевшие перед внутренним взором, исчезают. Уоррен, хмурясь, наблюдает за ним. «Кроме помощников Аркадия, сюда заходил кое-кто ещё», еще, говорит он. «Пару раз заглядывал Джимми Гутьеррес, и, кажется, он думал, я знаю, где ты, и не поверил, когда я сказал, что не знаю. Сказал, что хочет присоединиться и попросил это тебе передать». «Будем считать передано». Уоррен, кажется, удивлен. «Джимми неплохой парень. Он, конечно, сумасшедший, но в хорошем смысле». Ковбой внимательно смотрит на Уоррена, чувствуя, как у него от предвкушения покалывает в шее. «Уоррен, я хочу знать», — говорит он. «Ты с нами?» Уоррен стоит, уставившись взглядом в пол. «У меня есть семья», — отвечает он. Ковбой чувствует, как в душе поселяется тоска и переводит хмурый взгляд на лежащие на верстаке инструменты. «Я все понимаю. Ничего страшного». Уоррен пристально смотрит на него. Глаза сверкают над крючковатым носом. «Я не говорил, что я не с вами. Я просто рассуждал». Он сердито сжимает губы. «Киска сообщила, что в этом замешаны орбиталы». Или как минимум «Темпл». Аркадия работает на них. Уоррен презрительно хмыкает. «Вот откуда у него появились акции. Продажный ублюдок». Ковбой хохочет открыто и радостно. Ухмылившись, он от души бьет кулаком по кабине. Ты не пожалеешь, что решил поучаствовать. Мы позаботимся о твоей семье. Спрячем их, пока все не закончится. Оран радостно ухмыляется. Как ты думаешь, Кабой? Сколько на это времени уйдет? Немного. Учитывая, что здесь замешаны орбиталы, нужно закончить все как можно быстрее. Или они задействуют свои ресурсы, и мы проиграем. «Это точно. И ты знаешь, как можно быстро победить?» Ковбой поднимает глаза на Уоррена. «Мне срочно нужно несколько вещей. Во-первых, жакей с кристаллом, чтобы заняться моими вкладами в банках. И во-вторых, разговор с Плутом. Ну и чтобы ты мне помог». Старик задумчиво потирает покрытый щетиной подбородок, а ковбой продолжает. «Я хочу, чтобы сейчас ты ни во что не вмешивался. Пусть Аркадий с гробовщиком думают, что ты вне игры». Но при этом я хочу, чтобы ты занялся дельтами и удостоверился, что Пониэкспресс готов к дороге. Уоррен поражен услышанным. «Дельтами!» — восклицает он. «Ты собираешься снова на них лететь?» «Возможно». Ковбой откидывается на спинку кресла. Сейчас дельта — матово-черное продолжение его тела, и она готова в любой момент взмыть в воздух. Аркадию нравится следить за курьерами из самолета, где-то между Колорадо и Вайомингом. В глазах Орона расцветает понимание. Медленно и неизбежно, как восход солнца. Пожар на складе в Орландо. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Полиция опровергает отчет о поджоге. Динамики скрыты в стене, и шепот Марка Магомеда, текущий поверх вскриков и ритмического постукивания в стиле «хоп» едва различим. Морис бесстрастно смотрит на фотографии на стене. Он так увлечен ими, словно там показывают видео. Сара входит в залу, и его металлические глаза тут же смотрят на нее. На лице появляется легкая улыбка. «Ром с спрашивает он. Сара кивает чувствуя, как прохладный, охлажденный кондиционерами ветерок мягко щекочет покрытый потом лоб. Здесь, в голубом шелке, она чувствует себя как дома, и напряжение постепенно спадает. В баре всего несколько посетителей. Пара печальных русских женщин, которые, судя по тому, что в их речи постоянно мелькают одни и те же фамилии Ленин, Стукалин, Бунин, Троцкий, обсуждают то же, что и всегда. Советский Союз ошибся, пытаясь сделать остальной мир более цивилизованным. Русские беженцы ведут этот старый спор везде, где бы они ни оказались. Сара, не обращая на них никакого внимания, берет у Морриса матовый бокал. «Выпей со мной», — говорит она. «За мой счет». Моррис кивает, и с медленной тягучей грацией пантомима, способного увидеть невидимое, тянется к бутылке белой лошади. «Давно вас не видел, мисс», — говорит он. Сара неспешно отхлюбывает из бокала. «Я уезжала из города, по работе, да еще и пришлось скрываться от кое-кого». «От того джентльмена с орбиты?» Она пожимает плечами, и он понимает, что это означает «да». «Не люблю таких типов. Они просто не понимают, когда человек хочет побыть в одиночестве». «Они ищут вас. Этот Канингем заходил. Я сказал ему, чтобы он убирался к черту. Сара одаривает его благодарной улыбкой. «Спасибо, Моррис». Время от времени появляются люди, которые будто бы работают на него, но я не уверен. Он качает головой. Но последние несколько недель никого похожего не было. Думаю, Каннингем отправился домой. Надеюсь. Хотя и сомневаюсь. Русская вскидывает руку, требуя еще водки. Морис наливает новую порцию в матовые бокалы и подает женщинам. Сара чувствует, как по телу разливается тепло. Позади, впуская потоки сентябрьской жары, распахивается дверь, и девушка бросает через плечо короткий взгляд. В бар въезжает инвалидная коляска. В ней сидит немолодой мужчина с металлическими глазами. Вместо ног у него пара обрубков. Это кто-то из старых приятелей Морриса. Кажется, Сара видела его раньше. Его вроде бы Джеймс зовут. Сара смотрит в свой стакан а Моррис с инвалидом обмениваются приветствиями. Моррис ставит перед Джеймсом стакан с напитком и, несмотря на протесты инвалида, отказывается брать с него деньги. Саре кажется, что она уже видела все это раньше. Марк Магомед продолжает свою бесконечную песню, жалуясь на безуспешную жизнь. Джеймс катит инвалидное кресло к туалетам в задней части здания. Морис с нетронутым бокалом в руке возвращается к бару, уставившись все тем же бесконечным, не мигающим взглядом на фотографии на стене. Сара приканчивает свой бокал с белой лошадью и просит налить еще. Морис, говорит она, ты ведь живешь здесь, наверху? Верно, мисс. У тебя есть свободная комната? Невыразительные цейсовские глаза смотрят на нее. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Я бы хотела снять жилье в Тампе», — отвечает она. «Здесь меня не найдут ни Каннингем, ни его дружки. Я заплачу за комнату Моррис. Вперед. Моррис спокойно смотрит на Сару, а она гадает, попала ли она в цель тем, что упомянула орбиталов. «Никаких сделок в моем заведении», — говорит он. «Ничего противозаконного, никаких людей, которых я не знаю. Не хочу никаких неприятностей». «Без проблем, Моррис. Мне просто нужно где-то переночевать». Он ставит на стойку заполненный бокал. «Тогда ладно», — говорит он. «Всего на неделю, потом посмотрим». Сара чувствует облегчение. берет бокал и дарит Моррису слабую улыбку. «Спасибо, Моррис. Ты настоящий друг». Дверь туалета открывается, и кресло Джеймса протискивается между столами. Моррис задумчиво смотрит на приятеля. Когда-то этот капитан был очень хорошим человеком, но он постепенно сходит с ума, потому что не может попасть в небо. Сара оглядывается на Джеймса, чувствуя, как на нее нахлестывает волна грустных воспоминаний. Да, я знаю таких людей. Покушение в Каспере. Мэр Андреевич отделался незначительными травмами. «У меня нет врагов в штате Вайоминг», — утверждает он. Полиция в замешательстве. Дом Плута расположен на вершине небольшой горы на восточном склоне Сан-Граде-Криста с прекрасным видом равнин на сотню миль вокруг. И у этого особняка очень удобное расположение. Отсюда простреливается вся долина внизу, а позади расположен неприступный горный хребет. Здесь не любят незнакомцев, а местные жители легко заметят любого шпиона. Ковбой едет на юг. Хеклер и Кох лежит у него на коленях. Мужчина разгоняет Покард до такой скорости, что создается ощущение, будто до неба можно дотронуться рукой. Над восточными равнинами занимается рассвет. Вокруг высятся сосны и молодые деревца, чей рост был ускорен орбитальной химией. Покард скользит на границе разума и зрения, неба и земли, рассвета и прохладного прикосновения сумерек. Глаза ковбоя бегают по окнам редких машин, выискивая знакомые лица, удивленные взоры, хитрые взгляды. Местные семьянины направляются в город на утреннюю службу. У Плута на воротах дома стоит пара охранников в камуфляжных бронежилетах. На глазах у них громоздкие приборы ночного видения и инфракрасные сканеры. Они служат для того же, что и импланты ковбоя. Сам ковбой с помощью инфракрасного зрения Видит, что кроме них в замаскированном окопе неподалеку прячется еще пара фигур, вооруженных чем-то вроде ручного гранатомета. Ковбой перекладывает пистолет-пулемет на сиденье рядом с собой. Он паркуется перед воротами и выключает турбину. Вокруг царит такая тишина, что гул опускающегося окна кажется воем. Ковбой смотрит в упор на сканеры приближающегося охранника. Мне надо поговорить с плутом. «Скажи ему, что прибыл его старый друг, Том Путаница. С Радео в порталисе». «Сперва отдай свою пукалку». «Позаботьтесь о ней, она такая приятная на ощупь». Он протягивает хеклер и Кох, охранник берет его подмышку. На кармане у него видна нашивка «Огненной силы». Судя по ней, охранник — один из лучших и неподкупнейших наемников. Наемник передает сообщение через микрофон, закрепленный на горле и подносит шлем к уху, чтобы услышать ответ, а затем качает головой. «Мужик, ты, должно быть, сам ангел Господень. Мне сказали вернуть тебе пистолет». «Сердечно вас благодарю». Охранник дает знак открыть ворота, и турбина своем оживает. Покарт, взбираясь по извилистой дороге, шумно разбрасывает гравий. По обе стороны дороги находятся несколько патрулей, видимых лишь в инфракрасном зрении. Но предполагается, что ковбой не должен их заметить, а потому он их не замечает. Остановившись перед бревенчатым домом, ковбой оставляет автомат на переднем сиденье и прикрывает его париком. Киска с улыбкой выходит из двери. Щеки румянятся в лучах восходящего солнца. Завидев ковбоя, она с радостным вскриком бросается ему на шею, а он чувствует, как его губы медленно расползаются в улыбке. «Ну ты и ублюдок», — говорит она, ероша его короткие светлые волосы. «Мы чертовски по тебе соскучились». Вокруг ее голубых глаз собираются морщинки. «Ты, кажется, неплохо питался. По крайней мере, не похудел». «Я в порядке. Пришлось пройти пешком полстраны, но у меня был телохранитель». Она отпускает его, ковбой подает ей руку, и они идут к двери. «Как себя чувствует Плут?» — спрашивает ковбой. «Ему получше. Сейчас он спит, так что давай ты поешь посоли, и мы просто поболтаем, пока он не проснется. Они проходят под рамкой сканером, и на ней не вспыхивает ни единого огонька. Лазерных заграждений тоже не проявляется. Плут здесь отдыхает. Этот дом не приспособлен для работы. И сейчас, похоже, его посещает гораздо больше людей, чем было рассчитано. На плите стоит 20 кастрюля с посоли. Каждый из работников Плута может наведаться сюда в любое время и перекусить, а в духовке неподалеку виднеется горка завернутых в фольгу тортилей. Ковбой берет немного того и другого и вставляет несколько четвертаков в музыкальный автомат, который он пару лет назад подарил киске и Плуту на Рождество. Киска вводит ковбоя в курс дела, а аппарат, кажется, зациклился на одной мелодии. Ковбой вытирает остатки посоли тортильей. Кажется, война идет на спад. Посредникам нужны деньги, чтобы воевать, поэтому они продают все больше продукции. А жители северо-востока делают запасы. Цена на Западе растет вместе со спросом, а на северо-востоке, наоборот, падает. Панциры гоняют через границу так часто, что изнашиваются прямо на глазах. Постоянно ломаются, приманки пропускают новый переход потому что стоят на складах у полицейских. Одному из людей Плута пришлось просидеть в сарае в Миссури вместе со своим сломанным, обстреленным полицейскими панцером целых шесть дней, прежде чем ему смогли починить машину и помочь сбежать. Они перехватывают данные, передаваемые по телефонным линиям. «Один раз даже запустили над вагонным курганом самолет с радиоперехватчиком», — говорит киска. Но, разумеется, все данные хранятся в голове, поэтому они и пытались убить Плута. Ковбой чувствует непривычный укол вины. Мне кажется, что вся причина во мне. Киска смотрит на него со спокойной улыбкой. Да, мы уже поняли. Под ее пристальным взглядом ему становится неуютно. Мне жаль, что из-за меня все началось. Киска со смешком похлопывает его по руке. Это все равно бы случилось. А если бы ты их не напугал, они бы лучше подготовились и точнее целились. Ковбой слышит звук шагов и, оборачиваясь, видит, как на кухню ходит осторожно, ступая по коврам Наваха, одетый в кожаную куртку поверх синей шелковой пижамы, плут. Он очень бледен, похудел, как никогда, а волосы растрепаны со сна. Ковбой так счастлив видеть его, что невольно начинает хохотать. Плут хмуро смотрит на него. «Я, конечно, нелепо сейчас выгляжу», — говорит он. «Но это не повод так надо мной смеяться». Ковбой вскакивает с места и бежит к нему, чтобы пожать руку. Будь на то его воля, он бы даже его обнял, но боится, что может повредить швы. В глазах Плута плещется радость. «Проклятие!» — тянет он. «Как же я рад, что ты вернулся!» «У меня есть несколько идей». И немного новостей. Хорошо расскажешь, но сперва я должен выпить кофе. Ладно. Ковбой чувствует, что улыбится, как кнопка головы первый раз за день загнавший штекер в сокет, но ничего не может с собой поделать. Все, что ему остается, это идти за плутом на кухню. Пока тот наливает себе кофе, ковбой бросает в автомат еще несколько четвертаков. Кажется, еще мгновение, и он пустится в пляс. Они возвращаются в гостиную, и ковбой делится с ним своими мыслями. А Плут сидит в удобном кресле и слушает его рассуждения, сгорбившись и обхватив кружку кофе обеими руками. Время от времени он кивает или переспрашивает. Наконец он доливает себе еще кофе, отхлебывает и, откинувшись на спинку кресла, подытоживает. «Да, стоит попробовать. Сперва нужен жакей с кристаллом», — говорит ковбой. Верно. Рации на поясе киски и из кармана у Плута начинают одновременно что-то блеять. Плут берет свою. Из нее отчетливо доносится. «Это Лакьер», — говорит, — «я у ворот». Джимми Гутьеррес хочет вас увидеть. Говорит, у него для вас новости. На лице Плута появляется отвращение. «Понял. Заберите у него оружие и отправьте сюда». «Так точно?» Плут прячет рацию обратно в карман. Проклятие. Я слишком стар, чтобы иметь дело с такими панками, как он. «Он с нами заодно, Плут», — говорит ковбой. Это он так говорит, но при этом улыбается как псих. Быть с ним заодно все равно, что быть заодно с рысью, пока она не перепутает твою руку с обедом. В комнату входит охранник, а затем через включенный детектор проходит панцербой. На лице у Джимми дерганная ухмылка, а зрачки расширены, как дуло спаренного пистолета. Из одежды на нем бронированная куртка и коротко обрезанные джинсы. а бутон в синие теннисные туфли. Носков нет. Джимми видит ковбоя и торжествующе смеется. Во рту сверкают металлические брекеты. «Наконец-то я тебя догнал, ковбой!» — тараторит он. «Я хочу присоединиться. Помнишь, ты спрашивал на западном склоне?» «Да, садись и расскажи все новости». Джимми слишком взволнован, чтобы сидеть, и от нетерпения он просто подпрыгивает на месте, словно стоит на погостиге. Киска невозмутимо смотрит на него. «Я спрятал панцер в сотни миль к северу отсюда, и у меня там в грузовом отсеке антибиотики Аркадия на 10 миллионов», — говорит Джимми. «Как ты думаешь, плут, они вам пригодятся?» Он вскидывает руки и, ликуя, кружится на месте. Ноги подрагивают от волнения. «А еще я сделал этого гробовщика, надрал ему задницу на полдороге из Мексика. Ковбой с широкой улыбкой смотрит на Плута. Тот отворачивается от Джимми и устало прикрывает глаза. «Джимми, сядь, пока ты не довел меня до сердечного приступа», — говорит он. «И расскажи, что произошло». Джимми все с таким же энтузиазмом смотрит на Плута и садится на самый край стула. Ноги все продолжают отстукивать беспокойный ритм. По его словам, его нанял Песочник, один из союзников Аркадия. И он должен был перевести груз через границу из восточного Колорадо. На погрузке появился гробовщик, так что Джимми понял, что Аркадий в деле. Джимми завел панцер, направил пушки и ракеты на эту команду поддержки и взорвал к чертовой матери и гробовщика, и Песочника, и их бензовоз — а сам сбежал в скалистые горы, надеясь здесь где-нибудь спрятаться. «Так что я заполучил груз на 10 миллионов плюс новый панцирь, а заодно избавил землю от двух кусков дерьма», — сообщает Джимми, а затем вскакивает со стула и хлопает в ладоши над головой. «Ну что, я в команде?» «Похоже на то, Джимми», — говорит ковбой. Луту лишь остается сдаться перед неизбежным. «Точно, Джимми, ты хорошо поработал». Киска встает и обнимает парня за плечи. «Спасибо», — говорит она. «Приятно знать, что у нас появилось несколько друзей». Джимми хватает ее за пояс и кружит в воздухе. Киска хохочет, а плут, прищурив один глаз, кисло смотрит на них. «Пойду положу еще несколько четвертаков в музыкальный автомат», — говорит ковбой. И уже почти выйдя на кухню, оглядывается через плечо. «Эй, Джимми, хочешь немного посоли?» «Панцербой» отпускает киску и достает из кармана прозрачную бутылку мескаля. «Конечно! Знаешь, я безумно рад оказаться в вашей команде!» «Знаю», — говорит ковбой, шаря по карманам. Пузырящийся свет музыкального автомата призывно плещется перед ним. «Избран новый президент Украины!» «Я сохраню нейтралитет в конфликте между Эстонией и Московией», — обещает он. Сара заходит в палату Дауда и видит, что у соседней кровати стоит православный священник, а сам сосед Дауда привязан кожаными ремнями к металлической стойке кровати. Вирус Хантингтона, понимает она, разрушает и тело, и разум. Больной уже не заразен. Священник, не обращая на нее никакого внимания, опускает голову и просто смотрит на умирающего. Дауду уже поставили второй глаз. Синяк еще не сошел имплантацию сделали только вчера за те деньги что она перевела со станции в нью канзас сити сара проходит мимо священника и чувствует как на глазах выступают слезы сара говорит дауд я здесь он протягивает руку и она перехватив ее в воздухе прижимает к груди где ты была спрашивает он она смотрит на него и видит на его лице благодарность смешанную с обидой «Пришлось пуститься в бега, Даут», — говорит она. «Ты оставила меня совсем одного». Она нежно гладит его руку, покрытую только что клонированной розовой кожей. «Проклятие!» — возмущается Даут. «Почему ты вообще уехала? Ты говорила, тебя не будет всего несколько дней». «Все пошло не так, как я планировала». Она пытается поцеловать его в щеку. Он отворачивается. Сара отстраняется, продолжая держать его за руку мне сокращают дозу говорит он у меня все болит ноги все тело я не могу делать их же упражнения сара смотрит на него сверху вниз под простыней видны очертания тонких новых ног пока ты не будешь нормально ходить тебя отсюда не выпустят если я не получу дозу я вообще не смогу ходить дауд она изо всех сил старается чтобы ее голос звучал мягко «Я ничего не могу тебе принести, ни гормональных супрессантов, ни эндорфинов». Дауд убирает руку. Сара пытается поговорить с ним, но он молчит. На его лице играют желваки, мышцы горла ходят ходуном. Она чувствует, как и у нее в душе нарастают гнев и разочарование. Девушка напоминает себе, что для Дауда это всего лишь игра, и он ведет себя так, потому что хочет точно знать, что она будет о нем заботиться. Что бы он ни предпринимал, но в душе у Сары все равно нарастает гнев, и она, пытаясь не сорваться, разворачивается и уходит. Кажется, что в прохладном воздухе в коридоре слышится какой-то шепот, и на этот раз слова понятны. Город жесток, и некому прикрыть ей спину. Темпл Фармацевтикал анонсирует лекарства от вируса Хантингтона. Акции Темпл стремительно растут. Препарат называется ⁇ Поиск и уничтожение ⁇ Вирус. Жакея с кристаллом в черепе зовут Тибода. Этот худощавый мужчина сейчас сидит, склонившись над компьютерной декой в машине ковбоя и хмурясь. Его пальцы скользят по клавиатуре, лежащей на коленях. И кажется, что он погружен в транс. Ковбой познакомился с ним несколько лет назад. Тибода тогда потерял своего любовника Пансербоя, снесенного ветрами на пшеничном поле в Южной Дакоте. «Ладно, мужик», — говорит Тибода. «С холдинговой компанией в Монтевидео разобрались. Можно начинать?» Вперед, соглашается ковбой. Вытаскивает штекер раздеки Каджуна и входит в интерфейс. Вся хитрость не в том, чтобы снять деньги. Достаточно отдать Тибода коды от кошелька. Гораздо сложнее избавиться от жучков, которые копы установили на его счета, чтобы следить за каждой транзакцией. Сейчас они работают из машины-ковбоя по телефонной линии из автомата, установленного на столбе на западной Аламеде в Санта-Фе. Копы могут отследить целые серии команд, и ковбой не хочет использовать уже засвеченные линии. Воздух в машине настолько спёртый, что кажется, что нервы скоро начнут искрить от адреналина. Тибода входит в интерфейс и вызывает робо-брокера, у которого находятся акции «Ковбоя». «Ковбой» выпускает из своего кристалла первый код, и уже через 2 секунды все его акции оказываются совершенно, казалось бы, случайным образом, раскиданы по рынкам Сингапура, Лондона и мамбаса нова Еще через 3 секунды они обменены на другие акции. Пока еще идут продажи, Тибода подает сигнал, и «Ковбой» выдает второй код. Драгоценные металлы, хранящиеся в различных банках по всему Западу США, выкидываются на рынки в табаго. Теперь уже новые акции, купленные ковбоем, кодируются и передаются через околоземные спутники, принадлежащие Микоян Гуревич, Тошиба и корпорации «Золотого берега». А затем продаются на трех разных биржах за мексиканские песо, франки Западной Африки, в Банге и исландские кроны. Золото и серебро ковбоя тем временем обмениваются на угандийские шиллинги. Их доставляют в Манилу и уже там помещают в интерфейс-банк, замаскированный под названием «Большой азиатской торговой компании». Шиллинги становятся обеспечением по кредиту, который берется примерно под 99,999% от стоимости шиллингов. Продолжительность кредита — 10 секунд. Ковбой дарит Тибода третий код. И все его доли в роскошных многоквартирных домах, расположенных в районе сайт на орбитальной среде обитания Митсубиси, четвертой точке Лагранжа, продаются инвестору, проживающему в Цюрихе. И это даже приносит прибыль. Полученные швейцарские франки отправляются в интерфейс-банк в Мельбурне, где снова превращаются в обеспечение по кредиту, который тоже берут всего на 10 секунд. Коды, которыми записаны швейцарские франки, еще только принимаются в Мельбурне, а три отдельные цепочки информации, где указаны продажи принадлежащих ковбою акций, со скоростью света раз за разом передаются между спутниками и наземными станциями. Созданная Тибода программа совершенно автономна. Она каждый раз передается вместе с этими данными и не нуждается ни в каком контроле. В отличие от программ-шпионов, С каждым новым перемещением от Земли на спутник и обратно, между мгновением, когда программа видит передачу и когда программа-шпион, запертая в холодном кристаллическом сердце большого компьютера на Земле, способна воспринять передачу и действовать в соответствии с ней, добавляется новая секунда. Перемещаясь от Земли в космос, строки данных проходят через приемную станцию, расположенную на платформе для бурения нефтяных скважин недалеко от Биксура. Тибода ждет, пока будет получена информация, и, получив ее, добавляет к ней новую программу, новую строку данных, которая присоединяется к первому сообщению, полностью имитируя его по форме. Новая программа называется «Вагончик». Деньги ковбоя направляются отдельными партиями на бирже Сингапура и Момбаса Новы, и там на них покупаются акции большой азиатской торговой компании. В Маниле они перетасовываются и продаются обратно торговой компании за украинские конинги по номинальной стоимости, а затем переводятся в Патагонию для покупки фьючерсов на крупный рогатый скот. Песо, франкоафриканские франки и кроны со скоростью света мчатся к приемной станции на острове Вознесение, где их ждет очередное сообщение от Тибода. Каждая строка данных распадается пополам. И вагончик к этому времени, уже полностью имитирующий оригинальную программу, отрывается и уходит высоко в вечернее небо. И если повезет, то шпионы уйдут следом. Данные с деньгами, между тем, передаются со спутника, принадлежащего корпорации Королев ИГ, и попадают в интерфейсовскую почту на имя холдинговой компании номер семьдесят три. Компьютер холдинговой компании пересчитывает деньги, вычитает гонорар Тибода, плату за услуги и подает сигнал оператору. Женщине средних лет, которая скучающе сидит возле компьютера в обшарпанном офисе с видом на дамбу, построенную для сдерживания вод Атлантики и Рио-де-Ла-Плата. Оператор переходит на другой компьютер и начинает вводить код. Пока женщина стучит по клавишам, главный компьютер большой азиатской торговой компании понимает, что 10-секундный заем не был возвращен и лишает кого-то права выкупа залога. Если повезет, то интерфейс-банк заодно перехватит и программу шпиона, которая не смогла своевременно отследить перевод кредита. Фьючерсы на патагонский скот продаются в Намибии в обмен на южноафриканские рубли. Рубли раскидываются по всей земле и множество других спутников, проходя в том числе через морскую станцию Биг Сур, и таким образом собирая за собой новые вагончики. Банк в Мельбурне аннулирует второй кредит и удерживает у ковбоя швейцарские франки. Оператор из Монтевидео завершает трудоемкую задачу по переводу средств Сони Банк в Уругвае, и Тибуда немедленно переводит их на Чикагскую биржу сделав там ряд как бы случайных покупок акций. Вагончик, прикрепленный к южноафриканским рублям, отстреливается в направлении пятой точки Лагранжа, а рубли отрываются и направляются в Монтевидео. На главном компьютере холдинговой компании номер 384-673 появляется еще одна строка данных. Женщина снова склоняется над своей декой и принимается набирать код, думая о том, что пора бы закурить. Вагончики проявляются на новостных сайтах, прикрываясь всплывающим баннером. Немедленно в печать, якобы копируя сообщение Рейтерс о турне Марка Магомеда по Малайзии. Тибуда выводит рубли из уругвайского Сони Банка и выкупает акции в Чикаго. На верхней губе Жакея блестит капелька пота. Он отрывается от деки и поднимает глаза на ковбоя. «Готово! Ставь новые коды на счета!» Ковбой устанавливает пароли. Тибода вытаскивает кристаллический кубик из лючка деки и протягивает ему. Ковбой отключается от интерфейса и забирает куб. За нами никто бы не уследил. Они могли отстать еще, когда деньги поступили в банк в качестве обеспечения по кредиту, потому что не смогли перескочить от обеспечения к деньгам, выданным банками. А из-за запаздывания отклика они не могли отличить реальные данные от данных, передаваемых вагончиком, и наверняка пошли за ними. Опять же, я не думаю, что кто-то мог отследить, что было за холдинговой компанией в Уругвае, с учетом того, что там был живой оператор, работающий через два разных компьютера, не соединённых интерфейсом. Тибода лезет в карман за сигаретой и ухмыляется. «Думаю, ты даже навар с этих акций поимел. Не меньше пары тысяч долларов». «Меня беспокоят не копы, а орбитальные жучки, которых хотелось бы сбросить со своей шеи», — говорит ковбой. «Даже они не могут двигаться быстрее скорости света», — отвечает Тибода. И в Уругвае их точно тормознули насмерть. Программы составлены таким образом, что они просто начинают проверять все телефонные линии подряд, чтобы понять, по какой из них ушли деньги. Он качает головой. «Самым верным, что они могли бы сделать, это перехватить данные во время передачи и взломать их. У них хватило бы на это мощностей». Он с ухмылкой смотрит на ковбоя. «В общем». Решишь воспользоваться акциями, и сразу узнаешь, отследили тебя или нет. Да, спасибо. Ковбой собирается обменять все свои акции, прежде чем Жакей уйдет, а потом еще и сменить на них пароли. Пусть Тибода и словет честным декером, но рисковать нет смысла. Тибода опускает стекло пакарда и отключает деку от телефонной линии. Ковбой подключается к интерфейсу автомобиля. Турбина включается почти бесшумно. Через раму машины ощущается вибрация. Тибода хмуро смотрит на свою деку. «Знаешь, может, за тобой действительно следили не только орбиталы? Жучков там было несколько, это точно. Я следил за всеми программами с самого начала и просто чувствовал, как они пытаются удержаться на данных». «Да?» «Надо сказать, один из них был довольно забавным. Его даже можно принять за ярлык сообщения». Его глаза на мгновение заволакивает задумчивость. Тебе, знакомое имя, Рино? Ковбой чувствует, как по затылку продирает холодок. Страх прошивает его волной гидравлического удара, и все, что он может, это лишь смотреть на Тибода. Он качает головой. Рино мертв. Уверен? Я видел, что там снова и снова повторяется одна и та же фраза. «Ковбой, позвони Рено». И всё? Тибуда ухмыляется. «Дальше я не ковырялся. Мне заплатили за то, чтобы я деньги перевёл, а не за то, чтобы я ковырялся в программах, висящих на хвосте». Верно. Ковбой облизывает губы и фокусирует внимание на дороге. Выбирает удобный момент и проскальзывает между двумя автомобилями. Думаю, это какой-то трюк. Они хотели, чтобы я ответил, чтобы меня можно было выследить. Возможно, хотя такой способ весьма забавен. Забавен. Рено был забавным человеком. Ковбой поворачивает голову к восходящему солнцу, горящему над далекой зеленью Санграде Криста, и зрачки сужаются до булавочных головок. Кажется, что где-то рядом сейчас находится кристальный призрак, затерянного в интерфейсе Рено, протягивающий к нему металлические паучьи пальцы, из которых выходят, разматываясь все дальше и дальше, иероглифы бесконечных потоков данных. «Нет», — думает ковбой, — «это какая-то ловушка. Наверняка». Королев наносит ответный удар. Анонсирована новая модель юпитерианского драноскопа. Ожидается, что цены на пластмассу, полученную на газовых планетах, упадут. Сара смотрит вниз на оставленный во враге панцир. Поперек него лежат сломанные ветви. У подножья нанесло листвы. Душу пронзает печаль, словно сюда донесся порыв ветра из монтаны. Именно здесь все это и произошло. Началось то путешествие, в котором город и улица стаяли как туман. А она могла стать не той девчонкой из грязи, что борется за билет наверх, а кем-то другим. Глаза скрыты под очками, и она пристально смотрит на четырех людей Гетмана, прибывших вместе с ней из Флориды. «Ладно», — говорит она, — «можно забирать кристаллы». Она спускается в овраг и набирает пароль грузового отсека. Пневматический люк открывается. Сердца с нетерпением ждут хозяина. Дюмюре в ОПИ ддулер. Лессе, ну вас он воя, а Апивиль Понцман, фармацевтикалс Аг. Примечание. Вы застряли в стране страданий. Позвольте отправить вас в страну радости. Конец примечания Джимми входит в комнату и ковбой выскальзывает из интерфейса. Мальчишка вернулся из кентуки куда отвозил украденные антибиотики и потому только начинает выходить из того состояния, в котором он провел три дня. На шее и руках до сих пор видны синяки от ремней, удерживающих тело во время резких перегрузок при маневрах. Результат затяжной 200 мильной гонки по пышущей жаром небраске. Все закончилось тем, что один вертолет сбили над кукурузным полем, А калиоптер засосал в воздухозаборник пук алюминиевой пыли и, чудом не рухнув, потащился прочь на одном двигателе. «Надеюсь, этот несчастный ублюдок выжил», — говорит Джимми. «Пилотом он был шикарным». Усталость начинала давать о себе знать. Он как-то обмяк, веки дрожат. Джимми берет виски с содовой у плута и плюхается в кресло. «Ну...» «Ты получил свои синяки не зря», — говорит Плут. «Твоя доля за вычетом процентов на посредника составила больше 5 миллионов». Джейми настолько измучен, что не может даже ответить, и ковбой прекрасно его понимает. Он и сам только что вернулся из четырехдневной поездки, в которой раз за разом встречался с кучей пансербоев, уговаривая их выступить против Аркадия. Конечно, рядом на заднем сидении Пакарда всегда присутствовали пара наемников из огненной силы. Часть панцербоев были не против выйти против Аркадия, но пока занимали выжидательную позицию. Ковбой прекрасно понимает, что сейчас он должен как-то сдвинуть все с места, создать какую-то организацию или реализовать программу, иначе прозвучит одна плохая новость, и все рухнет. Если я снова услышу отмазку «я участвую ради скорости, а не ради груза», я сломаю кому-нибудь нос. Плут смотрит на него. «Ты сам когда-то это говорил, причем постоянно». Ковбой, надеясь, что кофеин поможет удержаться на ногах, делает глоток остывшего кофе. «С тех пор мне пришло озарение», — говорит он. Джимми потирает шею сзади. Ковбой задумывается, не пора ли ему рассказать о беседе с представительницей бюро Королева. Пару дней назад она, по приглашению Плута, прибыла сюда, чтобы обсудить возможность объединиться против Аркадия и Темпл. Впрочем, разговор вышел печальным. Женщина потребовала, чтобы взамен пансербои встали под руку Королеву и фактически утратили всякую свободу. Здесь, на земле, интересам Королева ничего не угрожало. И потому она сообщила, что если они не примут участие в этой войне, то сделают это, лишь зная, что игра стоит свеч. Плут отказался работать на таких условиях. Все прекрасно понимали, что Королев был бы счастлив видеть, как все финансы Темпл уходят на борьбу с кем-то третьим вместо самого Королева. Но помогать землянам в их борьбе против орбиталов он не намерен. Панцербоем придется драться без поддержки сверху. Впрочем, это было и к лучшему. Сговор с Королёвым был бы ничем не лучше работы на Аркадии. Ковбой допивает кофе, чувствуя, что ему уже хватит. Его и так начинает мутить, так что стоит подключиться к автоматике, и на час его еще хватит, а потом он просто отключится. Поэтому он решает сразу начать работать, подключается к интерфейсу, и перед ним всплывает цветное переплетение программ концерна Temple Pharmaceutical. Эту схему, четырехмерный каркас блоков Temple и его дочерних организаций, для него сделала компания Тибода. Большая часть информации, на основании которой все построено, находится в открытом доступе, но кое-что, в том числе и их взаимосвязь с Аркадием, лишь догадки. Temple — огромный спрут, холодными щупальцами, вылавливающей из земли мириады несчастных рыбок. Темпл занимается всем и сразу. И вычленить конкретную операцию очень сложно. Корпорация сливается с сотней других и растекается между ними. Астрономические суммы мелькают в разных файлах, стекают по разным желобам, исчезают при отмывании в безымянных однодневках, а потом, не весть откуда, появляются на счетах новых организаций. Новые имена всплывают в этой пучине, а затем вдруг исчезают в четвертом измерении, перемещаясь по сети, словно вопреки течению времени. И ковбой не может разобраться во всей этой чудовищной организационной структуре. Он пытается уследить за конкретными людьми, чтобы разобраться, как они вообще перемещаются по корпорации. Вот есть некий парень Маркус Торн, Выберем его наугад. Он начинает в отделе экспериментальных лекарств в Нью-Йорке еще до Каменной войны. Затем, когда прибыль от наркотиков рушится чуть ли не до ядра планеты, переходит в орбитальную исследовательскую группу. Затем перемещается с должности вице-президента по персоналу в какую-то шарашку под названием «Группа максимального ускорения», которая возглавляется молодым специалистом Андре Каусееру. Проработав там 6 лет, Торн переходит в лунное отделение патологии, И там вдруг появляется некий Лью Макелдауни, который тоже работал в группе ускорения, пока год назад не перешел в лунное отделение. Незадолго до Каменной войны, если отследить его перемещение, Макелдауни возвращается в группу ускорения. Остается там на месяц, пока Земля не капитулирует, а затем спускается вниз в комиссию по контролю орбитального свободного порта которая, насколько известно, занималась созданием свободных зон Флориды, Техаса и Калифорнии. Торн еще два года торчит на Луне. Затем становится председателем комитета по строительству спутников солнечной энергетики. Но при этом, несмотря на должность, занимается исключительно подбором персонала и работает под управлением Коусейру, который уже успевает появиться здесь, в качестве главного исполнительного директора всего фармацевтического подразделения. Из комитета Торн переходит на должность вице-президента отдела безопасности, а два месяца спустя, когда Каусейро становится председателем всей организации, его вызывают в совет директоров. Там Торн курирует ряд направлений, и в том числе разработку и контроль свободных зон. И самое главное — Один из его соратников — тот самый Илью Маклдауни. Ковбой проверяет биографию Маклдауни и обнаруживает, что раньше он, вместе все с тем же Каусейру, работал в дочернем подразделении по контролю за эрозией и занималось это подразделение тем, что выдавало под залог уничтоженные эрозией украинские угодья, а потом просто обращало на них взыскание. Ковбой проверяет, как менялся состав совета директоров. И странное дело, когда Каусейро стал председателем, количество членов Совета резко сократилось с 24 до 15, а те, кто остались, сменили свои должности. Как удалось выяснить по ушедшим, трое умирают, а остальные переводятся в захолустье вроде Антарктиды или Цереры. Часть отсылают подальше, когда их мозг переносится в новое тело и комиссия не способна определить, не повлиял ли перенос на работоспособность. Похоже, Каусейру подтягивает своих людей и прогоняет противников, отсылая их как можно дальше. Два года спустя в Совете директоров вновь начинаются изменения. Часть директоров меняется обязанностями, один уходит. В сетке всплывает новостной указатель из ленты новостей «Медиасеть». И, судя по сведениям, Что удается выцепить из этой новости? Эти изменения связаны с попыткой старого председателя Альбрехта Руна вернуть себе пост. Попытка терпит крах с перевесом при голосовании в один голос. До прихода Каусейру к власти Рун 18 лет был председателем. Затем, когда ему исполнилось 79, его мозг пересадили в новое тело, а его понизили в должности до управляющего комиссии по ресурсам астероидов. В какой-нибудь корпорации, занимающейся космическими перевозками, это была бы важная должность. Но здесь, в Темпл, можно сказать, что его сослали. Рун пытается вернуться, терпит неудачу. Один из его сторонников в Совете директоров уходит в отставку и заменяется соратником Каусейру. А самого Руна переводит на самый низ корпоративной цепочки, в отдел маркетинга в Южной Америке. Его карьера рухнула, и еще недавно он был на самой вершине гравитационного колодца, а теперь изгнан в Южную Америку. Ковбой следит за всей карьерой Руна, а затем начинает проверять Каусейру. Тут уже сложнее найти что-то актуальное. Надо копать глубже. Он выскальзывает разумом из интерфейса и обнаруживает, что Плут ушел, вероятно, решив вздремнуть после обеда а Джимми и вовсе спит прямо в кресле, зажав стакан между коленями. Ковбой тихонько выходит из дома и садится в пакарт заводит двигатель и по проселочным дорогам направляется в старинный город Симарон, построенный давным-давно старым раздолбаем Люсьеном Бонапартом Максвеллом, дружившим с Кристофером Карсоном и Уильямом Бонни. Город вообще был построен лишь потому, что Максвелл владел самым большим куском Земли за всю историю Вселенной и потому считал, что на нем по праву должен выситься город. Ковбой присоединяет компьютер по карда к телефонной линии и подключается к библиотекам. Зная, что тебе нужно, найти информацию в библиотечном кристалле довольно легко. Рун родился в Бонне, окончил школу в Лейпциге, получил ученую степень по химии, Затем присоединился к концерну Temple Pharmaceutical. В том же году компания начала строительство своего первого орбитального фармацевтического завода. Вскоре его назначили прямиком в космос, и он целыми десятилетиями мотался туда и обратно. Пока штаб-квартира компании не вышла на орбиту, и Рун не поднялся туда же. Став председателем Temple, он начал добиваться независимости орбитальных станций И даже отправил Жакиев в пояс астероидов вопреки решению комиссии по контролю за космосом. И нервов ему это стоило очень больших. Особенно если учесть, что на тот момент «Темпл» не была крупной компанией и могла отправить всего несколько кораблей. Рун стал основателем первого конгресса орбитального блока, вторым человеком в мире после Гречка. Многие программы конгресса блока были наверняка инициированы «руном», Но он остался в тени, и основной удар принял именно Гречка. После Каменной войны именно Рун требовал произвести балканизацию земных держав и создать свободные зоны под контролем орбиталов. Анри Каусейру родился на орбите еще в ту пору, когда Рун еще находился на Земле и готовился к получению ученой степени. Его родители были выходцами из Бразилии, Он безумно гордился тем, что его нога никогда не ступала на Землю. И однажды, вскоре после того, как стал председателем, даже заявил, что планета это просто еще один большой астероид. Такие некорректные заявления Анри позволял себе редко. С какой должности он начал свою карьеру, точно неизвестно, но, похоже, его очень помотало по подразделениям «Темпл», где он занимался решением всех вопросов с персоналом, увольнял некомпетентных налаживал работу в руководстве. Его прорыв в карьере произошел, когда он стал главой группы максимального ускорения. Изучавший его биографию «Ковбой», совершенно уже не удивляется тому, что эта группа занималась налаживанием контактов с другими корпорациями и уменьшением зависимости орбиталов от Земли путем совместного использования ресурсов и создания новых технологий. А еще эта группа разработала военные планы, которые помогли выиграть в каменной войне и благополучно поделить добычу между корпорациями. Группа максимального ускорения позволила Каусейру сделать себе имя. Он остался в стороне от политических постов, сосредоточившись на управлении глубинной бюрократией и таким образом стал главой фармакологического подразделения, заняв место в Совете директоров. А уже оказавшись на этом посту, Добился того, чтобы правление отказалось вернуть Руна на прежнее место после переноса мозга. Очевидно, что голосование проходило, когда разум Руна уже находился в кристаллической матрице. И после этого карьера Руна покатилась под откос. Ковбой выскальзывает из модели Тибода и задумывается о расколе, возникшем между Каусейру и Руном между архитектором орбитальной независимости и человеком, который помог реализовать эти планы. Теперь остается лишь пробежаться по всей модели, чтобы понять, кто был чьим сторонником в Совете директоров и бюрократической системе, и заодно понять, как и на кого может влиять. Но ковбой вдруг кажется, что в сложной архитектуре модели намечается какое-то движение. На решетке интерфейса появляются алые цифры, Они ритмично пульсируют, превращаются в буквы, струящиеся вдоль потоков информации корпорации «Темпл». «Ковбой, помоги, Рено! Ковбой, помоги, Рено! Ковбой, помоги, Рено!» Кажется, что адреналин просто выплескивается из горла ковбоя. Вскрикнув от ужаса и удивления, «Панцербой» выдирает штекеры из головы, чувствуя, как обрывается связь с интерфейсом. Глядя на безмолвный хрустальный дисплей, ковбой садится в паккарт. Кажется, что сердце бьется так, что разламывает грудину. Он высовывает дрожащую руку из окна и выдергивает компьютерный кабель из телефона. Его выследили. Его хотят убить, а сейчас рядом нет ни одного телохранителя. Он оглядывается через плечо, пытаясь сообразить, ехать ли ему к плуту или попытаться бежать в горы. Он откидывается на мягкий подголовник и кладет руки на приборную панель, пытаясь унять дрожь. Для того, чтобы машина тронулась, надо снова подключиться к интерфейсу. Но он не хочет прикасаться к штекерам, видеть алых хрусталь букв, выстраивающийся в пульсирующее сообщение. Ковбой пододвигается вперед и стирает из оперативной памяти автомобиля все, что может вновь призвать к нему призрак Рено. Затем снова берет штекер. Дрожь почти прошла. Он вгоняет сокеты в голову и на бешеной скорости мчится к плуту. Ковбой уверен, что от любых преследователей можно скрыться. Или хотя бы проверить, так ли это. Постоянный доступ к счетам независимо от того, где находишься или что делаешь. Наши двухполосные платиновые соединения со слуховыми и зрительными нервами держат вас на связи с робоброкером 24 часа в сутки, Членам клуба киборгов предоставляется скидка 20% на все хирургические операции. Михаил Гетман прикуривает сигарету. Руки дрожат, глаза запали и покраснели. «Это плохо», — говорит он. «Я чувствовал, что это дело добром не кончится. Жаль, что так и вышло». «Погибли хорошие люди», — соглашается Сара. Страх пробегает по нервам пакетами данных. По коже бегут мурашки. Она засовывает руки в карманы, чтобы унять дрожь. Во рту пересохло, и она бы не отказалась от стакана апельсинового сока, но сейчас она может глотать лишь сухой воздух кабинета. Михаил тонкой серебристой струйкой разливает водку по двум стаканам. «Я думал, что стоит рискнуть», — говорит он. Сара провела целую ночь, съежившись в незнакомом подъезде и компанию ей этой ночью составляли лишь биение ее сердца и привкус пота на губах. Она и еще пятеро людей Гетмана ждали посыльного с партией лекарств и наркотиков. И сопровождать его должен был всего один охранник, да и тот любитель. Но либо это была профессиональная подстава, либо посыльный что-то учуял, потому что внезапно по улице своим пронеслись две большие бронированные машины, из окон которых торчали пистолеты. От здания отразилось эхо выстрелов. Пули с тефлоновым покрытием прошили бетон и раскрошили кирпич в порошок. Преследователи были натренированы и быстры. И хотя Сара заранее рассчитала путь побега, ей безумно повезло, что удалось сбежать. Преследователи бросились за ее спутниками, а она бежала сквозь ночь, превратившуюся во влажно дышащего в затылок призрачного монстра с инфракрасными сканерами вместо глаз. Хохот его отдавался треском автоматных очередей. Ее спутников уничтожили за несколько мгновений. Она всю оставшуюся ночь провела в подъезде, прижавшись щекой к влажной стене и прислушиваясь к вою патрульных машин, разыскивающих выживших. Кажется, сегодня она ошиблась с количеством жертв на ночном тотализаторе. Придется раскошелиться. Сара берет из рук Михаила стакан водки. И та течет ей в горло холодным спиртным огнем. Это могло дать мне еще неделю, говорит Михаил, садясь в глубокое кресло хромированной кожи. Слезящиеся глаза на морщинистом лице не отрываясь смотрят на Сару. Я все продумал. Его голос тих. Через восемь месяцев все рухнет. Сердца, которое ты вернула, позволит мне протянуть на месяц больше. Он, не отрывая взгляда от потолка, откидывается на спинку кресла. Даже сейчас, когда он держится за подлокотники, его руки дрожат. Темпл отрубил мне все каналы. Какое-то время я еще протяну на угонах, взятках и похищениях из лабораторий. По тем каналам, которые я сохранил. Как только все началось, я, зная, что дальше все пойдет под откос, занял кучу денег. Чем большему количеству людей я буду должен, Тем больше из них будут желать видеть меня живым. Сара закрывает глаза, но все равно как на его видит улицы ночного города, мчащиеся автомобили, блеск лазерных голограмм на полированном капоте, пули, отскакивающие от стен зданий. Шесть месяцев я еще протяну, продолжает Михаил, и кажется, что его мягкий русский акцент Это единственное, что можно услышать в этой изолированной от всего мира крепости. Потом у меня уже не будет денег, чтобы дать взятки полицейским. На меня начнутся облавы, начнут падать доходы. Через семь месяцев я не смогу заплатить телохранителям из вершины правосудия, и мне придется нанимать любителей. И рано или поздно кто-нибудь из моих друзей решит, что им слишком плохо от того, что я жив». Сара открывает глаза и понимает, что Михаил смотрит на нее с таким выражением, словно его забавляет все происходящее. Я могу доверять только тебе, говорит он. Ты единственная, кто меня не предаст. За тобой тоже охотятся. Я не могу помочь, Гетман, отвечает она. От меня ничего не зависит. Я знаю. Теперь Михаил смотрит мимо нее. Так следит за скачущим шариком игрок в рулетку, только и ждущий, когда колесо остановится. Когда ты играешь в кости со смертью, нужно бороться, пока гремит стаканчик. А когда кости упадут на стол, он пожимает плечами. Остается лишь бежать и надеяться, что нас просто забудут. Сара рассматривает свое отражение в стакане с водкой. «Главное не привлекать внимание», — думает она. Тогда тебя не заметят и оставят в живых. Привлечешь как ковбой или Михаил, и тебя уничтожат. Выживают крысы, а не львы. И крысы никогда никому не прикрывают спину. Орбитальные копы накрыли склад в Техасе. Обнаружен подпольный оружейный завод. Вероятно, на нем изготавливались ракеты для контрабандистов. «Пони-экспресс» парящий в небесах лоскут тьмы, по параболе взмывает в воздух, подобно смычку, выводящему нежную мелодию на скрипке. Ковбой уже снова в интерфейсе. Он взмывает в небеса над скалистыми горами, и холодный ветер целует матово-черный фюзеляж дельты. Нервы трепещут от ветра свободы. Металлические глаза обшаривают ночное небо в инфракрасном диапазоне. Сейчас он не курьер. Он охотник. После того проведенного дня в Симороне он мчался домой как сумасшедший, шкурой чувствуя холодный взгляд Рено или того, кто там им притворялся. В тот день он не заметил ни одного преследователя, ни одного шпиона. Следующие две недели тоже прошли спокойно. Но ковбой все равно решил вообще не подключаться к телефону. Кто бы ни отправил это сообщение, иметь с этим кем-то дела совсем не хотелось. На дисплее радара Ковбоя вспыхивает желтая точка. Мужчина, не отрываясь, следит за ней. Судя по высоте полета, это коммерческий рейс. Самолет Аркадия так высоко не поднимается. Дельта плавно рассекает воздух. Сейчас главное не гнать ее на полной мощности. Держать все под контролем. У Аркадия очень маленький самолет, радары Пони Экспресса довольно слабые и на большое расстояние не тянут. Ковбой всегда больше волновался по поводу вражеских радаров, чем по поводу своих. Но Аркадий где-то здесь, в вышине, это точно. Работающий плуто администратор аэропорта сообщил, что самолет Аркадия взлетел незадолго до захода солнца. И этот идиот со встающими дыбом и постоянно меняющими цвет волосами был на борту. Нейротрансмиттеры текут по кристаллу. Пони-экспресс заваливается на крыло и устремляется на восток, проносясь над городком Мэдисон-Боу. Встроенная в череп электроника ловит звуки радиопередач. Радары мягко пульсируют на обшивке дельты. Ковбой чувствует это словно своей кожей. Под черным шлемом слышно лишь эхо дыхания, да ощущается привкус резины и анестезирующего газа на губах. Вся сила дельты сейчас под контролем и разум Жакея заходится в ликующем вопле. По нервам проходит волна удовольствия. Он не был в небе целую вечность. На фоне звезд внезапно проявляется серебристо-белая точка, и ковбой решает к ней присмотреться. С инфракрасной сигнатурой все в порядке, и он вскидывает нос дельты, разглядывая приближающийся самолет радарами дальнего обзора, чувствуя, как перегрузка выкручивает веки наизнанку. На дисплеях возникает размытое желтое пятно. Ковбой чувствует себя расправляющим крылья соколом, изготовившимся к пикированию на жертву. Двигатели жадно хлещут топливо, и в голове слышен проигрыш стальной гитары. Самолет взмывает к алмазным звездам. Вой ветра превращается в шипение. Рама самолета поглощает нагрузку, и ковбой ощущает лишь легкую вибрацию. Аркадий слеп. Он никогда не поймет всю прелесть полета. Он не способен вознестись к самим небесам. Он думает лишь о деньгах и моде Крио Макс. Верит, что они купят ему билет на орбиту. Но настоящая живая легенда Панцербой. А Аркадий давно мертв внутри, хотя и притворяется, что важнее его никого нет. Инфракрасная сигнатура все ближе. Она уже светится белым. У нее два двигателя. Теперь ковбой гораздо выше цели и чуть позади нее. Он застыл на вершине параболической дуги, так что теперь он может опустить нос дельты и сбавить обороты. Шум двигателя почти полностью затихает, и самолет остается позади в кильваторе. Цель близка. Ковбой опускает закрылки пони экспресса, самолет вздрагивает. Инфракрасные огни все ближе. Они светятся в ночи вспышками кошачьих глаз. Ковбой переключает зрение с инфракрасного на обычное и видит, как к нему приближается темный силуэт. Сейчас нельзя ошибиться. Нейромедиаторы щелкают переключателем. Йодисто-кварцевая вспышка прожектора дельты озаряет ночь. Из мрака на миг выступает отливающий голубизной белый фюзеляж. Сомнений нет. Это его самолет. Ковбой видит в иллюминаторах лица. Жертва, пытаясь скрыться, заваливается на крыло. Слишком поздно. Турель минигана-ковбоя оживает, и самолет Аркадия словно делает облегченный выдох. Через отверстие в обшивке хлещет воздух. Еще миг и крыло выламывает из обшивки. Двигатель, плюясь пламенем и растекаясь горячим металлом, вспыхивает и разлетается на куски. «Они Экспресс описывает дугу над падающим кораблем. Кабина направлена вниз. Ковбой наблюдает за падающим врагом. Еще миг и самолет, осыпанный дождем из 30-миллиметровых гильз, врежется в землю где-то в Небраске. А шевелюра уже по-настоящему мертвого Аркадия будет все так же вспыхивать всеми цветами радуги и вздыматься как гребень. Ковбой смотрит на падающий самолет и чувствует, как в душу закрадывается сожаление. Аркадий мертв. Но умер он слишком быстро. Против бронированного монстра у него не было никакого шанса, а адреналин все еще хлещет по нервам. Ковбой все еще готов к драке, но все уже кончено. Радары долины проклятий все пытаются дотянуться до него радиокогтями, и внутри растет страстное желание вновь промчаться над границей, почувствовать, как корпус Дельты застонет на сверхзвуковых виражах. Вальсом промчатся меж копий вражеских ракет, чувствуя, как за спиной вспыхивают синие спиртовые огни. Этот бой был слишком простым. Он не достоин пони-экспресса. Ковбой разворачивает дельту носом вниз и прокладывает курс в сторону Колорадо. Аркадий навсегда ушел со сцены, а значит, у Плута выдастся передышка. Остается лишь утешаться, что эта битва далеко не последняя. Аркадий действовал от имени Темпл, а значит, они скоро найдут ему замену. Передышка нужна для того, чтобы найти выход на Альбрехта Руна. Марк Магомед поведает тебе, кто ты есть. Сара проскальзывает в голубой шелк через черный ход. Вдоль стен подсобки выстроены рядами ящики со спиртными наркотиками. Сара бесшумно закрывает дверь и кладет ключ в карман. В комнате наверху есть лишь стол, компьютерная дека, стул, пластиковый холодильник и узкий матрас. Но ей и этого достаточно. Из бара доносится музыка. Пульсирующая, бьющая по басам. Тяжело быть крысой, которую вынюхивает терьер. Сара снимает куртку и рубашку, берет полотенце и вытирает пот. Она только что вышла от Дауда, провела с ним целый час. А он все жаловался на больницу и лечение, на то, что терапевты сильно его мучают и урезают ему дозировку, на то, что чучело не отвечает на его звонки, а трубку берет незнакомый парень, чей тон Дауду совсем не нравится. Он говорит это при каждой встрече, вновь и вновь бесконечно ноя, как будто повторяя одну и ту же запись на промотке, которую не остановить. Сара чувствует себя опустошенной. Она бросает полотенце на пол, открывает холодильник, чтобы достать пиво, и лишь после этого замечает, что на деке светится огонек сообщения. Сдирая зубами жестяную крышку, Сара протягивает руку и включает сообщение, переданное через Мориса. На экране мигает короткий текст, и по нервам проходит поток тепла, столь же прекрасный и столь же реальный, как туман вдыхаемого наркотика. Завтра в три часа. Голубой шелк, не сможешь прийти, сообщи Рэндольф Скотт.